Глава 64: Рейд к работорговцам, часть 1. Таким образом, стороны пришли к взаимопониманию. Минс до самого конца сохранила недовольное выражение, но все-таки написал в свитке, что поможет Канису покинуть Берген и обзавестись новой личностью. Учитывая то, что полномочия высшего мага были сопоставимы с властью человека высшего дворянского титула, у Каниса, несомненно, появился действительно сильный сторонник. После того, как все стороны подписали контракт, Канис удовлетворенным лицом поднялся со своего места. Ладно, теперь немного подождите. Это займет некоторое время, так что я, вероятнее всего, вернусь только за ходом солнца. Ты собираешься начать прямо сейчас? А разве вы не спешите? Отныне ваша работа моя работа. И если я потерплю неудачу, то ничего не получу. Можете быть уверены, что я вернусь лишь после тщательного сбора информации. Попросив их подождать, Канис выбежал из магазина. Его движения были полны энергии, которой до сих пор за ним не наблюдалось. Возможно, он просто стал чувствовать себя лучше, рассчитывая получить шанс на новую жизнь. Маги, оставшиеся в бесхозном магазине, огляделись по сторонам. Все вокруг лобитком битком забито артефактами. «Мери столько, сколько хочешь. Он определенно сделал ошибку, сказав это». Усмехнулся Винс, повторив слова Канниса. Канис никогда бы не подумал, что Теодор может забрать из магазина абсолютно все. Товаров было так много, что они не поместились бы даже в его пространственном кармане. Но вот желудки желудке Вполне. Качество артефактов, естественно, хромало. Но вот количество магической силы, доступно для поглощения столь огромного количества предметов, было хоть отбавляй. И вот Тео подошел к полке с дефектными товарами и поднял свою левую руку. Что ж, тогда я начну. В отличие от предметов нормального качества, которые могли иметь скрытую ценность, Дефектные товары были бесполезны. Они чуть ли не сами просили, чтобы их съели, и превратили в магическую силу. И вот, по команде «Ешь» — из левой руки Теодора появился язык, и начал опустошать магазин. Сопровождаемый шорохом, в пасти глаты не начали исчезать самые разнообразные предметы. Независимо от размера, ненасытный гаримуар поглощал абсолютно все. Десятки дефектных товаров исчезли, быстро освободив место на полке — В голове Тео зазвучали непрерывные уведомления, которые закончились лишь через несколько минут. Полное переваривание предметов займет 31 минуту и 14 секунд. После снятия третьей печати способности глатания существенно улучшились. Если раньше на такое количество артефактов понадобилось бы не меньше часа, то теперь время переваривания составляло около 30 минут. Однако вместе с этим можно было прийти к другому выводу. Не так-то просто будет приглотить все вещи, сгруженные в магазине. же, глядя на Тео, стоявшего перед пустой полкой, не удержался от восхищения. Когда я начинаю думать об этом, то все это начинает казаться мне еще более удивительным. Преобразование артефактов в магическую силу пользователя. Действительно потрясающая способность. К сожалению, я не знаю, какой здесь используется принцип. Если узнаешь, то достижение человечества в области магии продвинутся сразу на несколько шагов. Все было именно так, как и сказал Винс. Для современных людей гримуар был народным объектом. Как он работал и почему вообще существовал, было скрыто за завесой тайны. Тем не менее, для этих двух магов данная проблема была последней, о которой стоило беспокоиться. Теодор прошел мимо пустой полки и оказался перед еще одной, точно такой же, сплошь заваленной предметами. Глата не только начинала свой плотный обед. Канис вернулся примерно через четыре часа после того, как ушел из магазина. Как он и обещал, времени ушло достаточно много, однако солнце еще не зашло. Когда изрядно измученный Канис открыл дверь в свою лавку, то был потрясен, увидев, что интерьер магазина существенно отличался от того, которым был всего несколько часов назад. На первый взгляд, все было весьма неплохо. Магазин стал достаточно аккуратным и более уютным. Плохо было лишь то, что он стал голым. Несколько раз обведя взглядом пустой магазин, торговец подсокал языком. Эм, я сказал тебе взять то, что ты хочешь, но я не думал, что ты унесешь отсюда абсолютно все. Это просто ужасно». разве ты не сам разрешил?» «Что ж, ты воспримел это слишком буквально. В любом случае, я не смогу забрать с собой это все из Бергена. Тем более, это не мои вещи, так что рассматривай как большой авансовый платеж». Канни сделал вид, что недоволен таким поворотом дел. Однако Тео ни на минуту не заблуждался в истинном настрой черного торговца. Теодор видел, как ловко канис торговался с Винсом. Вероятно, все дорогостоящие товары он уже забрал, оставив лишь ненужное неопознанное барахло. А потому Тео не испытывал никаких угрызений совести по поводу того, чтобы все это конфисковать. В конце концов, Канис просто пожал плечами и сел на стул. Затем он что-то вытащил и положил перед собой. Это был кусок ткани, похожий на носовой платок на поверхности которого было что-то нарисовано. Изогнутые линии сочетались с прямыми, что больше всего собой напоминало... «Карта?» — спросил Теодор Каниса, который улыбнулся и кивнул. «Ну, что скажете? Сможете разобраться?» «Да, этого более чем достаточно». Карта была грубоватой, но проблем с ее прочтением не было. Пока Винц и Теодор углубились в ее изучение, Канис опустил перо в банку красных чернил, после чего начал писать что-то на свободном квадрате карты. «Извините, но я не мог лично убедиться в наличии рабов. Они работают с моей организацией, но при этом соблюдают максимальную осторожность. Мой босс и несколько других руководителей предложили несколько рабов, но они не клюнули». «Ты не мог копнуть глубже?» «Я попробовал и чуть не поплатился. Благо, что они меня знают, их патрули довольно постюковые, но вот навыки стражи впечатляют. Я не увидел ни единого недостатка в созданной ими системе безопасности». После слов Каниса, лица Теодора и Винца помрачнели. Два мага быстро засекли Каниса, однако винце и Тео были скорее исключением. Если бы они не проявили бдительность, то, возможно, даже не знали бы, что за ними увязался хвост в лице черного торговца, которого тоже было весьма непросто обнаружить. Однако их безопасность была на таком уровне, что Канис тоже был моментально раскрыт. Это было весьма странно. На данный момент все обстоит примерно так. Указав на карту, пояснил Канис. На окраине лагеря расположены два барака с охранниками вокруг, где содержатся 4 раба. Их позиции не меняются, и они никуда не отлучаются. Как я уже говорил, уровень подготовки этих стражей находится на куда более высоком уровне, чем у патрульных, которых, кстати, я насчитал десять. Большие бараки по центру также охраняются стражей, по 4 человека у каждого. Интервал и скорость патруля известна. Да, я нанес это на карту. Интервал движения от одного до полутора часов. Как правило, они ходят парами, так что на территории одновременно присутствует примерно 5 патрулей. Мин взглянул на с совершенно новым взглядом. Он думал, что Канис был простой крысой, но с таким уровнем сбора информации он вполне мог работать агентом военной разведки. Возможно, он когда-то и был связан с чем-то подобным. Если все полученные сведения были правильными, то они стоили обещанного за них вознаграждения. Что думаешь, Тео? Спросил своего ученика Винс, который все еще пристально смотрел на карту. «Мы должны ударить с двух направлений. Если мы их не окружим, они получат возможность убежать вместе с рабами. Итак, учитель, первым делом мы должны спасти четырех рабов из бараков на окраине лагеря». «Это правда. Ты думаешь, что удар стоит нанести уже сегодня?» «Да, в этом есть смысл». Информация, собранная Канисом, уже завтра могла потерять свою актуальность. Вероятность, что ситуация изменится, была слишком высокой. Потому лучше было не откладывать на завтра то, что можно было сделать уже сегодня. Поскольку они получили шанс на первый ход, то должны были максимально им воспользоваться. У них было достаточно сил, а потому прямое вторжение было самым эффективным способом. «Подождите, моя история еще не закончилась!» Неожиданно прервал их Канис, слушавший разговор магов. «Что? Есть еще что-то?» Недоверчиво посмотрел на него Винс. Пути передвижения патрульных, охранники, местоположение рабов и количество врагов. Все это Канис уже выяснил, так что Винс не ожидал, что этот нечистый на руку вор сделал для них что-нибудь сверх этого. Тем не менее, Канис обмакнул большой палец в красные чернила и поставил на куски ткани большую и жирную точку. Ночные ветра, дующие с горного хребта на Дун, были такими же холодными, как и прежде. Пронизывающий ветер обдувал все окрестности — не оставляя своим вниманием и густонаселенный город Берген. Теодору казалось, что ветер свистит прямо у него над головой, а покачивающиеся кусты щекотали его кожу своими листочками и сучками. Он посмотрел на кусочек ткани в своей руке и вспомнил решение, которое они с Винцем приняли после обсуждения. Тео освободит четырех рабов из двух казарм на окраине и уведет их в безопасное место. По возможности ему будет нужно время проникнуть внутрь быстро и незаметно, Тем временем Канис был отправлен сертификатом Вероники к местному графу за помощью. В спокойном сердце Теодора появилось какое-то странное чувство. «Неужели это будет мое первое убийство?» Лодка, возможно, уже отплыла еще тогда, когда Теодор отправил на тот свет десятки монстров и упокоил огромное количество нежити. Однако он никогда не убивал живого человека, а потому это сражение будет связано с его первым убийством. Тем не менее... У Теодора не было никакого волнения по поводу предстоящего процесса. Он посмотрел на свои ладони. Убийство. Его руки ничуть не дрожали. Скорее наоборот, его пальцы хотели побыстрее добраться до своей цели. Опыт и воспоминания Альфреда Белонтуса обострили его восприятие самым естественным образом. Теперь Тео в любое время мог стрелять и убивать. Это ничем не отличалось от понятия «настоящее живое оружие». Тот, кто убил тысячу человек, считался героем. В соответствии с этой поговоркой, каждый герой вынужден был стать нечувствительным к убийствам или же просто привыкнуть к виду крови. Альфред не был исключением, и Тео, который получил не только его знания, но и опыт, тоже ничем не отличался от него. Кроме того, его противники были мерзавцами, которые считали живых существ товаром, а потому заслуживали смерти. Тот факт, что пальцы Тео были тверды, как никогда, можно было назвать вполне естественным. А в следующий момент вдалеке засиял красный свет. Сигнал. Это был магический свет, видеть который мог только тот, кто использовал маны и являлся согласованным между двумя магами сигналом. А затем, возле куста, за которым скрывался Тео, появилось два человека. Их кожа была темной, и они говорили на языке непонятном Тео. На поясах патрульных висели странные зогнутые мечи. Это были те самые клинки, которые Винс сокрестил шамширами – и которые были в обиходе у воинов Остина. Их сбалансированная походка и крепкие мышцы рук, выпиравшие из-под закатанных рукавов, давали понять, что они тоже были воинами. И вот, когда они миновали куст, из указательного пальца вырвалась пышка света. Магическое поле прошло затылок идущего справа воина, не издав ни малейшего шума. В голове воина образовалась дыра, и он рухнул на землю. Второй воин прошел еще два шага, прежде чем понял, что его коллега больше не идет рядом с ним. Однако рука Теодора уже неслась к его шее. Благодаря песне боя, его кулак был тверд, как гранит. Трохие шейные позвонки воина мгновентально сломались, а его тело рухнуло рядом с первым. Два патрульных были уничтожены в одно мгновение. Тео затащил два тела за куст и посмотрел на свои руки. Они совершенно не дрожали. Вперед! Тео проигнорировал тот факт что ничего не почувствовал, и без колебаний направился к баракам.